Глава двадцать вторая. Женитьба Кардамы. Майтрея сказал. В ответ на хвалебные речи старца Кардамы, владыка земли, своя мхуа, молвил смущенно. «Дабы поведать миру о потусторонней прекрасной действительности, Творец создал из рика своего вас брахманов, тружеников духа, наделённых мудростью, тайной силою, воздержанностью и бесстрастием. В помощь брахманам и дабы уберечь их от напастей, руки и тысяченогий владыка создал из рук своих нас кшатриев, хранителей закона. Вы сердце творца, Мы — его сила. От сотворения мира служители духа и служители закона помогают друг другу вершить их дело, являя образец совершенного согласия между вечным и временным. Нет сомнений, мой долг заботиться о благополучии подданных. В речи своей ты подтвердил древнюю истину. Великой удачею я считаю встречу с тобой, ибо непросто мирянину отвлечься от суеты века и обратить слух свой к слову о вечном. Велико счастье мое, что прах с твоих стоп Коснулся моего чела. Слух даден нам, чтобы внимать слову из уст мудрых. Благословен, кто пьет ушами из реки вечности. Теперь, о почтенный господин, я откроюсь тебе. Привела меня в твое жилище... Нужда и обязанность устроить судьбу своей дочери. Сестрица известных тебе царевичей приевраты и Уттонопады ищет себе мужа, что подходил бы ей годами, нравом и положением. Сведов Отглашатая истины народы о твоих добродетелях, благородстве, учености, благолепии и добром нраве, она сделала тебя своим избранником и не помышляет ни о ком другом. Дочь моя, о лучшей из дваждорожденных, приглянется тебе по нраву. Будет тебе верной помощницей, прилежной хозяйкой в доме. С ней ты ни в чём не будешь знать нужды. Даже отшельники не отказываются от даров, что сами падают к ним в руки. Брать подарки судьбы не грешно, даже принявшему обед нестяжательства». Смешон, кто отвергает дары богов и сильных мира сего, и тут же просит он и умерян. Презренен он даже среди презренных. Известно, что не связывал ты себя безбрачием на всю жизнь. От следующих мужей я также знаю, что просил ты у Бога дозволение жениться. Стало быть, — Сочти мое предложение за ответ Божий, — отвечал мудрец. — В самом деле, государь, я высказывал желание обручиться с достойной девицею, и дочь твоя видится прекрасным выбором. Она не знала прежде мужчин и не была никому обещана изволь я готов сочетаться браком с нею прямо сейчас. мы оба желаем одного государь никто в здравом умении откажется от девы знатного рода чей блеск затмевает луну и звезды в ночном небе молва гласит Что красавец-ангел Вишвавасу, едва завидев дочь твою, играющую в мяч в кущах царского дворца, рухнул на землю из воздушной ладьи, да так, что слуги твои долго не могли привести бедолагу в чувство, верно?» Чтобы только увидеть сие торжество красоты, нужно не одну жизнь умолять богиню удачи, о благосклонности. Та, что сверкает красотой, как звездная ночь, и на которую ангелы молятся, затаив дыхание, сама явилась ко мне и просит взять ее в жены. «Я согласен» принять ее и быть ей любезным супругом, однако с одним условием. Когда у нас родится сын, я покину ее и вновь стану отшельником, как мой учитель народа. Так наказал мне Господь Бог. Покуда не вырву в себе корень похоти и стяжательства, я не ступлю в его вечное царство. Он творит, хранит и отсылает в небытие зримое мироздание. Мириады вселенных существуют, покуда Он дозволяет им это». Всякая власть исходит от него, и он рождает отцов, что наводняют Вселенную живыми тварями. Майтрея сказал, окончив речь, мудрец устремился мыслями к великому владыке, из чьего пупа произрастает лотос Вселенной. Лицо его засветилось улыбкою внутренней радости, пленившей сердце юной девы. И так, заручившись согласием царицы и удостоверившись в твердости намерений лесного отшельника, государь вручил дочь ее новому попечителю. Царица Шатарупа поднесла молодым дорогие подарки. В приданное жених получил довольно золото, самоцветов, дорогих одежд и домашней утвари. С чувством исполненного долга государь обнял свою дочь и велел свите готовиться в обратный путь. На прощание... Он безотрадно махнул дочери рукой, и слезы хлынули из его глаз. «Не печалься, дочь моя!» — молвил владыка. «Господь милосердный, да пребудет с тобою!» Выкатив свою волшебную колесницу к благодатным берегам Сарасвати, верховный блюститель закона направился в свой стольный город, Бархишмати, шмати, прочь от лесной хижины, что затерялось в краю старцев и подвижников, и где сыскала себе пристанище его любимая дочь». Заслышав приближение царского поезда, подданные высыпали толпою на улицы столицы Брахмаварты и веселыми песнями, и плясками встречали любимого государя. Утопающая в богатствах столица государства была воздвигнута в том самом месте, где Господь Вепрь, отряхиваясь от воды, уронил на землю свой волос, что тотчас пророс травою куша и каша». Из этих трав сплели себе ценовки мудрецы и священнослужители, что песнями и огненными жертвоприношениями чествовали победу вепря над вселенским злодеем Хераньякшию, который некогда запретил приносить жертвы Богу нациновки из этих никогда не вянущих трав обыкновенно восседал и сам государь когда смиренно молился всевышнему чьей милостью он стал властителем над людьми Дворец первого ману был устроен столь искусно, что всякий переступивший его порог тотчас забывал о трех видах страданий, терзающих душу в здешнем мире. В пору правления первого ману люди воистину благоденствовали. Чего бы глаза человека не пожелали, земля не отказывала ему ни в чем. Золото было ценою, как простой камень. Небесные музыканты слагали хвалебные песни во славу земному царю. Сам же он был светел и радостен лишь в часы, когда внимал песни о царе царствующих, Господе Вишну». Среди роскоши и почтения Ману умел уберечь себя от безумия гордыни, не забывая ни на миг, что власть над смертными дана ему Всевышним, что он вечный слуга его и ради угождения Богу печется о чадах Божьих. Сколь недолог... И весел был бы век смертного, ему все одно приходит конец. Настал срок, и великому ману перейти в мир иной. Как жил он, непрестанно помня о Господе, так и закончил земной путь с именем его на устах и в немле повести о его славе. Первый повелитель земли жил семьдесят одну великую эпоху, Манвантару, 306 миллионов семьсот двадцать тысяч лет, посвятив все их служению предвечному владыке. Кто отдался воле Всевышнего, тому не страшны никакие напасти, умственные или телесные, причиняемые природой или людьми. Тот самый Ману описал людям образцовое устройство общества, поделенное на четыре сословия и четыре духовных чина, с их правами и обязанностями, правилами отношений и родом занятий. Так кончается повесть о первом правителе людей, ману в своем хуве. Следующий мой сказ о благословенной его дочери именем Девахоти.